Глава 537. «Надо заняться надлежащим делом». Бах! Прежде ясное небо мгновенно затянулось черными тучами, в которых непрерывно сверкали фиолетовые молнии, и раздавался грохот грома. Повсюду свистел бешеный ветер. Для остальных людей это было лишь предвести приближающейся грозы, но Цзэй почувствовал, что мир проявляет к нему насторожность и враждебность. Должно быть, сознание мира все же немного благоволило Гангу, который являлся так называемым местным баловнем судьбы». У этого божественного рыцаря могло быть блестящее будущее, не столкнись он с дзуи. Но теперь он был всего лишь кучей грязи среди бесчисленных трупов. Из-за атаки гарнизонных войск дракони крепости волчьим всадникам так и не удалось забрать труп Гангу. Наоборот, вокруг того места, куда он упал, образовалось множество новых трупов. В конечном счете, возмущенные и опозоренные волчьи всадники отступили следом за своей армией. Вероятно, в связи с таким жестоким поражением они еще долго не станут штурмовать несокрушимую драконью крепость. А главный подвиг в этом сражении, несомненно, совершил Цзуи. Цзуи был чужаком, который только что явился в Дикий мир, поэтому неудивительно, что сознание мира относилось к нему враждебно. Если бы он не активировал ореол смелости и не помог бесчисленному количеству людей разделить ношу, ситуация непременно стала бы намного хуже. По этой же причине он не стал гнаться за воздушными рыцарями, Чем больше убийств на его счету, тем больше хлопот выпадет на его голову. Сейчас ситуация была более-менее терпимая. Цзуи, подняв голову, посмотрел на пасмурное небо и приготовился вернуться в крепость. Теперь надо заняться надлежащим делом. В этот момент Надзуи Цзуи свысока спикировал огромный силуэт, выпустив острые когти. Цзуи мигом переместился с прежнего места, вынудив нападающего атаковать пустоту. Внезапно атаку произвел Грифон, на котором когда-то сидел Ганго. Потеряв своего любимого хозяина, он, в отличие от своих сородичей, не улетел, а искал подходящую возможность отомстить за Ганго. В диком мире грифоны являлись достаточно сильными зверьми. Звериная раса издавна разводила грифонов в качестве издавых животных, а войско грифонных рыцарей служило важным оружием против Эльфийской империи. Только грифоны были поразительно прожорливыми, племену Фэна являлось крупным племенем звериной расы, Но накопленных за несколько веков богатств хватало, чтобы поддерживать только один отряд воздушных рыцарей. Грифон божественного рыцаря Гангу был намного крупнее и проворнее других грифонов. Ударив пустоту, он быстро развернулся и вновь немедленно атаковал, находившегося неподалеку от раскрыв свою огромную пасть. К сожалению, его атака опять провалилась. От Зуи, взмахнув крыльями света, мгновенно взлетела ввысь, после чего стремительно опустился на спину грифона. На спине зверя было закреплено специальное седло, широкое и удобное, туда могли без проблем усеться сразу 2-3 человека. По бокам седла еще были установлены сумки, предназначавшиеся для хранения оружия и продовольствия. Когда Дзуи уселся сверху, Грифон изумился и вместе с тем пришел в ярость. Энергично выворачивая свою крупную голову назад, он старался укусить Зуи и в то же время хаотично летал, чтобы сбросить с себя незваного гостя. Однако Грифон не знал, что в мире Сарди стажёр рыцарю для того, чтобы стать настоящим рыцарем, необходимо пройти рыцарскую аттестацию, где одним из важных заданий было собственноручно укротить дерзкое ездовое животное. Каждый рыцарь обязан владеть верховой ездой. Адзуи в этом деле уже давно достиг высокого мастерства. Тем более ему, паладину, отчаянное сопротивление Грифона оказалось просто смешным. «Подчинись или умри!» Устойчиво выседая на Грифоне, И Цзуи с помощью духовной силы отправил ему свою мысль. По сравнению с Цзуи, Грифон обладал ничтожно слабой волей. После недолгих трепыханий зверь уступил инстинкту самосохранения и решил подчиниться. Духовное сознание Цзуи успешно соединилось с душой Грифона и поставило в ней клеймо. Пока это духовное клеймо не сотрут, Грифон будет всегда верен Цзуи. Грифон больше не буянил и, послушно выполняя команду Цзуи, направился к крепости. «Не стрелять!» Защитники драконьей Крепости сразу засуетились. К счастью, с командного пункта быстро раздался приказ, поэтому только разве что умственно отстал и стал бы атаковать. А в это время на крепостных стенах уже слышались радостные возгласы. все больше и больше защитников присоединялось к торжеству. С тех пор, как Драконья Крепость была построена, ей неоднократно приходилось подвергаться штурму Волчьего Племени. Самые сильные штурмы случались пять раз, но сегодняшнее сражение было еще более масштабным. Племя Фена, можно сказать, задействовало все свои силы. Пусть даже в прошлые разы и удавалось отбить атаки волчьего племени, драконьей крепости приходилось платить за это немалую цену. В этот раз сражение могло затянуться на очень долго. Но в итоге не прошло и получаса, как пал божественный рыцарь, а волчья армия, поджав хвост, сбежала. Драконья крепость же понесла мизерные убытки. Крупная победа! За много лет борьбы с волчьим племенем люди еще никогда не испытывали такого восторга. Все с большим удовольствием праздновали победу. Дзуи на грифоне приземлился перед таверной медный дракон. Прохожие поспешно разбежались в стороны, благоговейными взглядами, взирая на Дзуи и Грифона, и, спрятавшись в укромных местах, перешептывались друг с другом. Дзуи спрыгнул с грифона и постучал в плотно закрытую дверь Таверны. Господин! Дверь открыл хозяин Таверны, дрожащим голосом спросив: Разрешите узнать, что вам нужно? Цзэй беззаботно кинул ему несколько золотых монет. Налем мне стакан пива и дай какую-нибудь закуску». Хозяин таверны тайком взглянул на сидевшего перед входом Грифона, ответив. «Хорошо, хорошо. Пожалуйста, подождите немного». Он не был очевидцем того, как убили Гангу, но понимал, что Дзэй вовсе не заурядная личность. Хозяин таверны лично принес пиво и еду. Усевшись возле входа, Цзэй приступил к приему пищи, а также достал из пространственного кольца кусок демонической говядины и кинул Грифону. По меркам мира Миросарди, этот Грифон был невысокого ранга, умел лишь сражаться в ближнем бою, не обладал никакими природными способностями. Несмотря на грозный вид, его реальная боевая мощь была небольшой. Но в процессе приручения Цзи обнаружил, что Грифону еще есть куда расти. Поэтому отдал ему рацион тайка. Если повезет, Грифон повысится до следующего ранга, и у него появятся способности. Для Цзуи такое усиление, конечно, не имело практического значения, но где-то видано, чтобы у паладины было столь слабое издовое животное. «Господин!» Едва Грифон жадно проглотил большой кусок демонической говядины, как примчался Бон. Он недавно тоже находился на крепостной стене и лично лицезрел величие Зуи, поэтому уже чуть ли не боготворил его. «Мы уходим». Зуи встал, сказав. «Нельзя терять ни минуты.